продолжал успешно конкурировать с христианством. Многие, писал он, ещё верили в волхвов, знахарей и чародеев и думали, что они имеют сношение с злыми духами, знают таинственные силы природы, настоящее и будущее, что они могут портить людей и исцелять их, наводить на людей и на скот всякие болезни и врачевать их, насылать народные бедствия и удалять их. Не только простой люд, но и великие князья обращались к ведонам и волхребникам, пользовались их заговорами, брали у них врачебные зелья и коренья, просили их помощи и совета. В частности, именно так поступали Василий III и Иван IV. Популярность язычества в формально христианской среде констатируется стоглавом. Ремечанин стоглав церковный собор 1551 года, постановление которого составили сборник, состоящий из 100 глав, отсюда и название сборника 100 глав, которое было перенесено и на сам собор. Волхвы и черродиники, говорится в соборном документе, дьявольскими действиями мир прельщают и от Бога отлучают. Да, по поговстам и по сёлам И по воластям ходят и живые пророки, заповедает богомерские дела творити. Там же отмечается, что даже священники, не веглосы попы, совершали обряды чисто языческого характера, клали под престол на несколько недель соль, а потом давали на врачевание людям и скотам. Тоже проделывали с мылом В главе приведены многочисленные примеры совершения в христианские праздники чисто языческих обрядовых действий. Вот лишь некоторые из них. В Великий четверток храна утром палят солому и кличут мёртвых. В стройскую субботу по сёлам и по погостам сходятся мужи и жёны на жальниках кладбищных и плачут на гробах с громким воплем, а когда начнут играть скоморохи, гудники и перегудники, то, перестав плакать, начинают скакать и плясать, и бить в ладони, и петь сатанинские песни на тех же кладбищах. В пасхальную неделю совершают радуницы, происходили на могилах и соединялись сначала с плачем по умершим, а потом с пиршеством при бубных, песнях, плясках, и всякое на них беснование. Примечание: Радуница или Радоница поминки на кладбище, во время которых пили сами и угощали покойников. В ночь под праздник Рождества Святого Иоанна Креститеча и на самый праздник во весь день и ночь, равно и в вновечерье Рождества Христова и Богоявления, в городах и сёлах мужи и жёны Отроки и девицы собираются вместе со всякими скоморошествами, с гуслями и сатанинскими песнями, с плясками и скаканием, ходят по улицам и по водам, предаются различным играм и пьянству, а под конец ночи спешат к реке с великим криком, как бесные, и унываются водою, и когда начнут звонить к заутренне, отходят в домы свои и и падают как мёртвые от великого колокодания. В первый понедельник Петрова поста ходят по сёлам, по погостам, по рекам и по рощам на игрища и творят бесовские потехи. Такие же стечения на застилье язычества в номинально христианской среде встречаем мы и на страницах Псковской летописи XVI века. В частности, там приведено послание игумена Елеазарова монастыря Псковскому князю в 1505 год, где выражено возмущение тем, что накануне Рождества Иоанна, предтеча Ивана Крестителя, Во святую ту ночь мало не весь град взметется и в селах возбесятся в бубны и в сапели и гудением струнным, и всякими подобными и грани сатанинскими, плесканиями, плясанием, женам же и девам, и главами киванием, и устнами их неприязен клич. Вся скверные бесовские песни, и в криптомех, в рихляние, и ногами в скакании и топтании, яко спущие идолослужители бесовские праздник сей празднующе